Глава восьмая Город Кейм, империя Азуриан, год назад Теруми шла к Декстеру, нужно было обсудить ситуацию близ Эктиана, северо-западной провинции империи. Чунцуку предстоит туда поездка, хотелось бы подобрать самых способных Танерий и гвардейцев для сопровождения. Слишком неспокойная там обстановка. И не отложить же. Теруми, на пару слов. Теруми остановилась и посмотрела на Совон. Что ей нужно среди дня и почему в этом крыле? До вечера подождет?» Недовольно спросила Теруми, вспоминая о более важных вещах. «Нет». Серьезность тона и выражение глаз человека-императрицы насторожили Теруми. Они все еще продолжали играть в дружбу, правда, уже не так активно, как раньше. Но причин для бесед днем ни разу не было, что невольно заставляло волноваться. Ничего хорошего точно не предвидится. «Говори». «Не здесь, а там, где никто не услышит». На сей раз волнение стало тревогой. Секреты это очень, очень плохой знак. Не найдя ничего более подходящего, она завела Савон в помещение, где Чон тренируется. Убедившись, что в коридоре никого нет, девушка из охраны императрицы зашла в комнату, подошла вплотную к Теруми и зашептала. «Я знаю, что мы не дружим». Подобное заявление было неожиданным, учитывая игру, которую обе вели почти год. Теруми не смогла скрыть изумление. Савон быстро продолжила, словно боясь, что сюда кто-нибудь ворвется. «Но я хочу тебя предупредить. Императрица отдала распоряжение выяснить все про тебя. Копают под твою семью, ищут любые сведения, способные тебя очернить, чтобы можно было потом предъявить их Данхны в качестве оправдания за твою смерть. Думаю, у тебя времени есть ровно столько, сколько потребуется Тоннери, чтобы раздобыть на тебя компромат. Но если даже не найдут, то вероятность несчастного случая все равно стопроцентная». «Что?» – тихо произнесла шокированная Теруми, пугаясь больше не от услышанного. А от такой вот откровенности еще и от человека, которому меньше всего доверяла». Савон не стала больше ничего пояснять, молча ушла. Теруми стояла, смотрела на закрытую дверь и мелко дрожала от ужаса. Нет, она не боялась умереть, но ее тайна могла серьезно навредить Чону. Когда начнут интересоваться ее родителями, вполне могут обнаружить и то, что ее мать была ведьмой. Мысли в панике метались, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Она понимала, что скрыть роман с Данхна не получится, Но все равно оказалось не готово. Да, они с Чоном были максимально осторожны в проявлениях привязанности и никогда не позволяли ничего на людях, но слухи все равно было не остановить. Ведь сын повелителя так и не женился. Да и другие девушки уже давно перестали греть его постель. Выяснить, когда это началось, как и предлагал ей раньше Данхне, при желании не составляло труда. Теруми справилась со своими эмоциями, накинула привычный беспристрастный вид и отправилась в кабинет к Чону. Были проблемы посерьезнее, чем поездка в Эксян вы хотели меня видеть отстраненно спросил чонцок заходя в кабинет к отцу повелитель глазами указал на диван напротив своего стола чонцок послушно сел изучая лицо отца и гадая что на этот раз скрывает застывшая пустая маска хотя он предполагал с чем может быть связан интерес повелителя и даже приготовил весьма убедительные аргументы в свою защиту его решение было неоднозначным но необходимым и повелитель заговорил прерывая его думы я очень сильно разочарован в тебе сын Я ждал более мудрых решений и дальновидных. В какой-то момент мне показалось, что ты вырос и стал более осознанно подходить к предстоящей роли. Но потом появилась она, и ты забыл, кто ты. Чонсок задержал дыхание, сдерживая подступающий страх и отправляя все мысли на контроль собственного выражения лица. Отвечать повелителю нельзя, нужно время обдумать, спланировать. Это как прогулка по льду на не до конца застывшей реке. Один неверный шаг и погибель. «Я терпеливо ждал, пока ты наиграешься», — продолжил повелитель. «Пока она надоест тебе. Но у всякого терпения есть предел. Эта женщина, как яд, выжгла из тебя амбиции, силу, жажду власти, стремление к величию. Ты сильно изменился. Стал мягким, прощающим чужие слабости. Стал совершать ошибки. Чаще идешь на уступки. Ты продолжаешь игнорировать мое решение о важном политическом союзе путем заключения брака. Причем ранее ты понимал необходимость этого шага. Что это, как ни проявление непозволительной скудности ума?» Он сделал паузу, обозначая вынесенное решение, и теперь ждал, когда Данхне посмотрит на него. Чон Сок сжал руки в кулаки, радуясь, что отец не может видеть этого со своего положения, и прямо посмотрел ему в глаза. Что-то отрицать не имело смысла. Если повелитель открыто говорит об этом, значит, он точно располагает информацией. «Я заключил соглашение». «Принцесса Криптоса станет твоей супругой» и выслал ей приглашение. Мероприятие пройдет через неделю. Там обсудим и дату твоей свадьбы. Что касается женщины, которая тебя охраняет, ей не место во дворце. Не место и в Кейме. Я отдал распоряжение Декстеру, чтобы ее отправили служить на границу. Это самая большая милость, которую я могу позволить, исходя из уважения к твоему увлечению». «Я могу идти?» ровным голосом спросил Ченсок. Во взгляде повелителя вдруг промелькнула едва уловимая печаль, но сразу же погасла, скрываясь за маской неприступности и величия. Все люди иногда испытывают слабость и позволяют любви затуманить разум. Но когда эта любовь становится болезнью, пожирающей душу, нужны решительные меры. Сейчас ты не поймешь меня, но спустя годы будешь благодарен. Повелитель говорил так, словно пережил это сам. Чунцок на мгновение забыл о собственном ужасе. Он изучал ничего, не выражающее лицо отца, и пытался вспомнить, видел ли он когда-нибудь его «живым». Слышал ли его смех, а может, его губы хоть раз улыбались? Ответ напрашивался сам по себе. Решительные меры не помогли. Душа повелителя умерла когда-то очень давно, очевидно, еще до его, Чонцока, рождения. Чонцок не помнил, в какой момент решил, что не будет похож на отца, но с тех пор всячески подавлял в себе его черты характера, стараясь измениться и стать лучше. А сейчас, глядя на застывшую маску вместо лица, как никогда понимал, насколько его решение было верным. И эти его повелителя слова, что должны были позволить принять свою участь, лишь помогли принять решение, на которое, возможно, Чунцок не сразу бы отважился. «Я могу идти», — повторил он. Повелитель кивнул. Чунцок спокойно шел по коридору, размышляя, пытаясь просчитать разные варианты. Их было не так много, но все же и нужно было остановиться на более оптимальном и безопасном, в первую очередь для Руми. В кабинете его ждала Теруми. В том, что у нее новости были тоже не очень, сразу стало понятно. «Чон, у нас проблемы», – зашептала она, едва он сел за стол. «Императрица знает о нас и собирается меня прибить где-нибудь за углом», – Савон предупредила. «Вроде как нет основания верить, возможно, это лишь способ меня выкинуть из города». «Отец решил примерно так же», – задумчиво проговорил Чонсок. Конечно, он понимал, что служба Теруми на границе будет недолгой. Очевидно, его отказ от встречи с представителями Криптоса вынудили родителей перейти к более радикальным мерам. Более того, он был уверен, что свои порывы они не согласовывали. Но, учитывая годы, проведенные вместе в вынужденном браке, их методы не сильно отличались друг от друга. «Что будем делать?» – взволнованно прошептала Теруми. «Думаю, несколько дней у нас все же есть», – проговорил он спустя паузу, а потом взял ее за руку и крепко сжал, посмотрел прямо в глаза. «В темное время суток дворец не покидай. Никаких общественных мест и тренировок. Есть и пить только то, что я тебе дам, поняла?» «Чон!» Он понял, что она ждет примерного плана, чтобы представлять, куда все идет, и выбрал самый реалистичный. «Собери все, что знаешь про королевство Илинуя. Нужно понимать, где мы сможем затеряться».